с и м и з правительственный городок, Афелия, жемчужные п о б е р е ж ь е Глава первая. Море накатывалось на белый кварцевый песок и оставляло у линии п р и б о я длинные языки пены. Пляж был почти пустынен, если не считать нескольких небольших компаний. Правительственные территории сюда никого не пускали. Те, кто на пляже Скорее всего, жены и дети политиков и м и н и с т о в На вымощенном плиткой п я т а ч к е под тремя огромными пальмодендронами стоял столик на колесиках, рядом два шезлонга. п о о т д е л ь маячили фигуры охранников, а в небе висело несколько роботов-кибердисков и пара патрульных гравипланов. В шезлонгах сидели президенты Афелии и Солнеч. н Валерий Сытников и в е р н е р Винц в доминанте существовали люди, способные по соперничать с этой парой повлиятельности, но по занимаемым ныне постам вряд ли. Солнечная была и оставалась моральной столицей людей, тогда как Афелия давно стала самым населенным, богатым и экономически мощным миром межзвездного человеческого общества. Обстановка была в меру неформальной, однако важность разговора вынудила Вернера Винсля покинуть Солнечную и отправиться к а Фелии лично. Конечно, власть президентов имела множество ограничений, и оба служили скорее символами правительства. Однако даже на личных контактах эти люди умудрялись сделать очень много и достигали порой результатов. которых не удавалось достичь самыми длительными переговорами. Нынче речь шла как раз об этом о недавнем контакте шефов контразведок р Земли и с в а й и Политические отношения практически всегда многослойны. Зачастую обе стороны прекрасно представляют и общую картину, и степень осведомленности друг друга, однако на переговорах начинают все буквально с нуля. Как будто никто ничего не знает. И Сытников, и в и н ц л ь равно как и их министерские кабинеты, и до визита с в а й г о а х о т е о на спутнику Чагды, в целом представляли себе умонастроение союзников и недовольство Цофт в первую очередь именно их спрогнозировали заранее, точно так же, как вероятную поддержку амбициозных птичек со стороны г а л е р е и Сваи. й г И кажущееся с п о к о й с т в и е в среде т е х н о к р а т о в а е ш и е й не стало для политиков-доминанты земли сюрпризом. И виновато е молчание Азанни, которым очень хотелось примкнуть к давним друзьям Со, д да о м е ш а л совсем свежий моральный долг перед людьми, благодаря которым Азанни сохранились как единая раса. Никто особо не сомневался, что визит Аххотео на деле был вовсе неприватным. Послали его, скорее всего, по рекомендации г а л е р е и но мудрецы Свайги, как всегда, попытались о б л е ч ь это в форму, которая не повлекла бы за собой серьезных официальных размолвок и нежелательной напряженности отношений. А так тайный дружеский визит, осторожный дружеский совет – попробуй подкопайся. В крайнем случае шеф контразведки Свайги просто вылетел бы из кресла. И без того не слишком-то уютно. Да и сейчас президенты предпочли официальные встречи и аналитическим консультациям вот эту внешне похожую на отдых посиделку в море, пальм, ы стол с закусками, знаменитое а ф л и й с к о е вино и н е с п е ш н а я б е с е д а когда не приходится по несколько раз взвешивать каждое слово.